Глава двенадцатая. Кот идиот. Очередной день пролетел незаметно, хоть я и посвятил его о б щ е н и ю с Айлин. Я все пытался выяснить, насколько она ревнива и что с этим делать, но у меня ничего не вышло. Тульпа оказалась весьма скрытной. Она уже научилась отшучиваться и вести себя как настоящая девушка. Черт знает, что у нее там в сознании творится. Я понял, что со временем она вообще перестанет меня слушаться и будет абсолютно самостоятельной личностью внутри меня. Отлично. Честно, меня эта мысль немного напугала. Правильно, наверное, советовали в интернете, делай сервитора. А я тульпу сходу с о з д а л Я не хотел, чтобы Алин менялась хоть как-то. Мне она нравилась и такой, но судя по всему, изменений было не избежать. Она тоже развивалась, взрослела и приобретала собственные точки зрения. Что со всем этим делать, я не знал. Ладно, поглядим. Война, план покажет. Раньше времени суетиться тоже не хочется. Вдруг с а л л и н все в порядке, а я ее просто подозреваю во всех грехах. Тогда вообще получится глупо. Этой ночью было решено начать поиски башни. Благо делать компас я уже научился, спасибо ведьме. В этот раз Эйлин снова пришла в мой сон, который не отличался ничем необычным. Я просто гулял по городскому парку рядом со своим домом. Ну а то, что в его центре стояла египетская пирамида, меня, конечно же, ни разу не удивило. в с я к и мозг интересная штука. Порой снится такая белиберда, а он всему находит оправдание: розовые летающие слоны, железные собаки, петухи размером с автобус. Это все нормально. Ты главное продолжай спать. Тульпа взяла меня под руку и отвела в сторону, чтобы создать портал подальше от праздно шатающихся спрайтов, те могли спокойно помешать нам покинуть мой сон. Прыжок, и вот мы снова перед аркой, ведущей на выход из города. Народу тут немного, так что на нас никто не пялится. Но я на всякий случай отвернулся и сложил из пальцев компас, как показывала ведьма. Ага, нам на север. Прямо на выходе из ворот мы столкнулись с бравым ковбоем на лошади. Молодой парень внимательно посмотрел на нас, но ничего не сказал, а затем со скучающим видом отвернулся. Да, ему явно не до нас. Интересно, кого он ждет здесь? Мы бодрым шагом направились к башне, а я через каждые несколько минут складывал пальцы, боясь ошибиться. Айлин не понимала, зачем я так делаю, но на десятый раз случилось нечто особенное. Я создал компас как обычно, а когда поднял глаза, то увидел, что местность вокруг изменилась. Ничего себе! Мы телепортировались, воскликнул я. Ведьма предупреждала, что такое может быть, спокойно ответила девушка. Только вот куда нас занесло. Позади ничего не было, голая степь. Зато впереди темнел стрёмный лес с кривыми деревьями, такие обычно в ужастиках показывают. Дурное место однозначно. От одного вида уже холодок по спине. Черт знает. Пожал я плечами, но компас показывает, что нам туда. Это не хорошее место. Мне кажется, что я про него читала. Ты хотела сказать, что это я про него читал, да забыл? Уточнил я. Какая разница? Читаешь ты, значит читаю и я. Я не могу получать информацию отдельно от тебя. Ладно, ладно. Быстро проговорил я. Не стоит с ней спорить по таким мелочам. Но «Ну, что там может быть в этом лесу? В слух подумала Айлин. Какой-нибудь ужасный чудик, как в прошлый раз в горах. Пошли. В руках девушки появился огромный меч. На этот раз он выглядел чуть иначе. На перекрестии появились извивающиеся китайские драконы, а само лезвие стало тоньше и чуть длиннее. Постоянно меняешь, да? Поинтересовался я, кивая на клинок. Да, мне нравится это делать. Может быть, я его сделаю еще больше. Но на самом деле это просто проявление моего творчества. Ты вот давно в о н д о р е не был. Там тоже куча переделок. Уго, надо заглянуть. Прости. Ничего страшного. Мы пошли по петляющей между уродливыми деревьями дорожке. Да, атмосфера тут так себе. Прямо чувствуется что-то нехорошее. Позади хрустнула ветка, и я тут же оглянулся. Опа, кто у нас тут? Айлин тоже повернулась и замерла. Из густых и колючих кустов торчала уродливая голова неведомой твари. Она была похожа на собачью, но с нее кто-то явно содрал кожу и украсил парой ветвистых рогов. Жена небось наставила. Адская собака пристально следила за нами, не мигающими красными огоньками глаз. Это т демон. Предположил я вслух, и тварь тут же исчезла в кустах. д с к а я гончая не иначе. Айлин встала поближе ко мне. Нужно быть осторожнее, вдруг она не одна. И т у л ь п а была права. Собака явно не торопилась никуда уходить, так и продолжала шарахаться по кустам, следя за нами. Мы двинулись дальше, и я постоянно чувствовал на своей спине взгляд этой п с и н ы Один раз я даже кинул камень в ее сторону, но она только зарычала и отбежала чуть подальше в лес. Дорога привела нас к горбатому каменному мостику через не глубокую, но очень быструю каменистую речку. Никто его не охранял, поэтому мы перешли по нему без каких-либо проблем, а сразу за ним появился перекресток: нам направо или налево. Также кто-то добрый повесил на одной из деревьев указатель из трех досок. Прочитать что-либо было нереально. Стрелка, указывающая направо, помечена изображением черепа. Надеюсь, что нам точно не туда. Сложил к о м п а с и облегченно вздохнул. Повезло, нам налево. Псина в кустах протяжно завыла, а потом хрустя ветками, ломанулась куда-то в сторону. Вот же скотина адская! Айлин поудобнее взяла меч двумя руками, приготовившись к нападению, но никакой атаки не последовало. Можно было продолжать путешествие. Лес потихоньку начал редеть, как за нашей спиной снова послышалось какое-то шевеление. Теперь я чуть ли не нутром ч у я и л настоящую опасность. Не разделяемся, негромко сказала Айлин и встала в боевую стойку. Из кустов начали выходить адские гончие. Всего их было четыре. Да, они маленькие собачки, каждая размером с тибетского мастифа, н е меньше. Вот почему одна из них на нас не нападала, ждала подхода своих друзей. Я взялся за край шляпы, боя не миновать. Псы н ы п р о т я ж н о завыли и кинулись в атаку. Не знаю, на что они рассчитывали, думали, что мы испугаемся что ли. Наоборот, мы бросились им навстречу. Я метнул шляпу и сбил одну из гончих прямо в прыжке. Светящееся красное к р о в и щ е ударило фонтаном, а сама животина отлетела метров на пять. Я тем временем создал на левой руке щит, чтобы защититься от броска второй собаки. Элин я р о с т н о м а х а л а мечом, но попасть по гонщи не могла, слишком та оказалась шустрой и постоянно уворачивалась. Да, это не животные. Они дерутся совсем иначе. У них есть определенная тактика. Не удивлюсь, если они еще и разговаривать умеют. Это демоны. Одна псина вцепилась в мою правую кисть зубами. Хорошо, что у меня там металлическая перчатка. Ну и воняет у тебя из пасти. Кошмар какой-то. Я дернул руку на себя, но адская скотина была явно сильнее меня. Еще чуть-чуть и она отправит меня в кусты. Еще одна собака прыгнула ц е л я с ь мне в горло, но я с о д а н у л ее по морде щитом. Да цепистый сволочь! крикнул я и превратил перчатку в короткий клинок. Лезвие вышло с обратной стороны черепушки псины, и она, содрогаясь в конвульсиях, повалилась на бок. Я пнул ее по морде и освободил руку. Вовремя. Вторая вновь налетела на меня и сбила с ног. Я скрестил руки и это спасло меня от укуса за горло. Тварь з а к л а ц а л а зубами, пытаясь дотянуться до меня, но я ударил ее щитом, а затем пару раз ткнул перчаткой с клинком. Этого ей хватило. Айлин в это время отрубила последней псине одну из лап и т а бросилась на утёк, хромая и оставляя за собой длинную дорожку светящейся крови. Чёртовы демоны! Я встал с земли и даже не стал отряхиваться. Думали, что возьмут нас с в о р ы своих собачек. Если бы их было штук двадцать, тогда бы проблемы п о и м е л и нас. Возразила Айлин, и мы услышали громкий звук охотничего ь горна. Надо бежать, воскликнул я. На нас устроили настоящую охоту. Кто знает, сколько их там в кустах? Вдалеке появился странный силуэт всадника верхом на тощей лошади. Сама кобыла казалась огромной, а вот ее владелец каким-то карликом, что не мешало ему держать в руках длинную косу с широким лезвием. Рядом с этим адским рыцарем крутилась еще пара гончих. Справимся, спросил я у Айлин, и в моих руках появилась шляпа. Я тут же надел ее на голову и с характерным скрежетом провел пальцем по о с т р о м у краю. Садник неторопливо стал приближаться к нам, и теперь его можно было разглядеть получше. Лошадь показалась мне жутким мутантом из Чернобыля. У нее было три глаза, четыре маленьких рога и длинная заплетенная в косички грива. По середине туловища снизу болталась пятая нога, маленькая и недоразвитая, а еще у нее было два хвоста. Ну, точно мутант. Садник тоже не б л и с т а л красотой. У него отсутствовала левая нога, а сам он был закован в золотистые несуразные шипастые доспехи. Голова вообще похожа, чёрт знает на что, какой-то к у л и з м я с а ни глаз, ни рта, ни ушей. Склоните головы перед герцогом охотником, властно сказала лошадь. Но ну, н и хрен на себе! Я присмотрелся получше и понял, что и кобыла, и всадник слиты вместе. Вот это кентавр! Наездник рос прямо из тела демонической клячи. Мы не кланяемся перед уродцами из цирка, героически ответила Айлин и тут же добавила. И вообще не перед кем не кланяемся, это перед нами должны кланяться. Ох, ну и само мнение у нее. Чую, что из-за таких речей у нас будет немало проблем в будущем. Надо бы с ней потом поговорить, урезонить хоть как-то. Тут еще как поглядеть, прорычала лошадь. Для меня вы все жалкие уродцы, мои друзья взяли ваш запах. Кончай болтать, абразина, сражайся! Айлин выставила меч в сторону адского кентавра, но тот явно не торопился вступать в бой. Наоборот, он начал забавно пятиться, а потом и вовсе исчез в яркой огненной вспышке вместе со всеми своими псами. Испугался? Довольно улыбнулась Тульпа. Правильно, ведь мы проредили его стаю. Он мог пойти за подмогой, предположил я. Давай уже выбираться из этого дурацкого леса. Ладно, как скажешь. Девушка положила меч на плечо, и мы быстрым шагом двинулись по дороге. Видимо, этот демон просто хотел с нами познакомиться поближе, а нападать в его планы и не входило. Убедился в нашем существовании, ну и понюхал заодно. Странное, не конечно. Но все равно ухо нужно держать востро, вдруг за нами образуется новая погоня. Но ее не было. Скрученный страшный лес оказался позади, и мы оказались в зеленом, густо заросшем травой поле неподалеку от электростанции с парой труб. Выглядела она заброшенной, но гул от невидимых трансформаторов заставлял дрожать воздух вокруг нас. Я даже почувствовал странные вибрации, а по моим пальцам пару раз пробежала зеленая молния. Еще одна необычная локация. Заметила Айлин. Я читала про нее. Здесь часто бывают другие сновидцы. Серьезно? Усмехнулся я. Кстати, Денис и его ребята куда-то пропали, больше не выходили на связь. Наверное, ждут, когда ты припрешься к ним в сон и поможешь осознаться. Ну еще чего? Пусть сами себе сделают п о т у л ь п е и пускай она им помогает или Лабержа вон почитают. У него есть все, что нужно для начинающих. Как ты заговорил? Рассмеялась Айлин. Сам все д е л а е ш ь с моей помощью, а т у даже почувствовал себя крутым, да? Да не, я немного смутился, потому что тульпа была права, чего это я в самом деле. Мы подошли к строению поближе и увидели, что рядом с проемом в стене окружающей станцию стоит человек. Это был уже не молодой мужчина с орлиным носом. Он стоял в одних трусах, но не придавал этому факту никакого значения. Сразу видно, д р и м м е р День добрый, поприветствовал я его. Что делаете? Мужчина повернулся к нам, удивленно осмотрел и потёр руки. Я осознался, воскликнул он, впервые за несколько месяцев это всего лишь сон. Ну как бы да, весело ответил я. Мы тоже сновиться. Да ладно, незнакомец рассмеялся. Вы всего лишь персонажи моего сна. О, с пониманием протянул я. То есть ты считаешь, что находишься в своем сне, да? А в чем же еще? Не в твоем же? А почему бы и нет? Я решил позабавиться. Ты снишься мне, а значит это ты персонаж моего сна. Да ну нахер! Мужчина а ж глаза выпучил. Какой-то странный у с и с ч е з н и с спрайт. Он махнул рукой, но мы естественно ничего не почувствовали и никуда не делись. Наверное, уровень осознанности слабоват. Удрученно пожал плечами незнакомец. Что это вообще за место? Электростанция, пояснила Айлин. Поговаривают, что здесь иногда появляется источник света. Если ты оказался здесь сам по себе, значит, тебе нужно внутрь. А вам сюда не надо? Нет, ответила девушка. Нам нужна башня снов. Слышал про такую? Никогда, но я видел какую-то высотку там дальше. Мужчина махнул в сторону севера, и я сложил компас, чтобы убедиться, что он правильно все показывает. Да, незнакомец не врет. Нам туда. Может быть, составите компанию? Смущенно предложил сновидец. Ну, пробежимся по станции. Еще чего? покачала головой Айлин. Извини, но у нас своих дел куча мала. Вы не русские, да? удивленно спросил мужчина. Нет, мы итальянцы. прикололся я. Просто вы говорите странно, или я вас неправильно воспринимаю? Тогда понятно. На станции не должно быть никаких стражей, добавила Айлин. Удача. Мужик помахал нам рукой и исчез в проеме. Пошел исследовать локацию. Может быть, стоило все-таки к нему присоединиться, но тогда мы точно не доберемся сегодня до башни. Так что наше решение верное. Потом вернусь, погляжу, что это за место. Скоро на горизонте появилась и нужная нам локация. Вокруг высокой башни был небольшой лесок, а перед ним несколько раздолбанных лачуг, возле которых сидела парочка ребят. Я почему-то сразу понял, что это с н а в и ц м Один из них все время прыгал и пытался взлететь, а второй, как б о л в а н тер руки без остановки. Боишься, что выбьет? догадался я, подходя к нему. Да я тут уже долго, минут двадцать. Гордо ответил парень в круглых очках. Хороший показатель, ухмыльнулся я. А что вы тут делаете? В башне пытаемся пробиться. Там, по слухам, есть источник света. Попадешь в него и это сразу даст тебе приток сил. Некоторые утверждают, что даже в реале потом дела улучшаются, сразу все получаться начинает, словно по волшебству. Хуго удивился я. Круто, а мешают туда пробиться монстры, да? у г у кивнул парень. Там и не п о д л е т и ш ь т о л к о м они стрелять умеют вроде бы. Да и не у всех тут получается летать. Тот чудик уже минут пять прыгает в попытке стать суперменом. А пробиться пробовали? Поинтересовался я. Конечно, я тут уже в раз четвертый или пятый забыл, блин, надо все сны записывать, а я только осознанные. Ничего не помогает, в одиночку вообще не прорубиться, а п а ч к а собирается всегда разная, но обычно одни нубы. н у мы тоже не крутые, сказал я, но попробовать можно, вдруг п р о р в е м с я Без вариантов, парень, если вы тоже нубы, то ничего у нас не получится. А ты сам ненуб часом? нагло спросил я, потому что тон парня мне не понравился. Смотрел он на нас с вызовом. Я уже больше пяти лет осознаюсь. Я такое повидал, что вам и не снилось и не осознавалось, да? Подзадорил я его. Мне кажется, или ты хочешь получить по морде? Парень встал на ноги и начал увеличиваться в размерах. Вот это фокус. Сначала он был мне по плечо, но уже через мгновение буквально нависал надо мной. Как он это делает? Но времени выяснить это не было. Рука этого гиганта уже схватила меня за шарф, поэтому я тут же пнул парня в коленку, а потом ударил его в пах кулаком. Благо с его ростом это не было трудно. Очкарик согнулся, и я тут же вмазал ему а п е р к о м Сновидец отшатнулся и, растерявшись, сел на задницу. Он снова стал уменьшаться. Совсем с д у л с я да? спросил я. Вы все такие агрессивные. Ты первый начал. Возмутился парень, вставая на ноги. Я тебя и пальцем не тронул, просто решил тебя успокоить, а тот и ы возгордился, чёрт знает чем. Какой толк от твоих осознанок, если ты все равно в башню пройти не можешь. Думаешь у тебя получится? Ну давай. Огрызнулся очкарик, побледнел и исчез. Проснулся, он его как эмоции захлестнули. Супермен растерянно поглядел на нас и стал отступать, наверное, подумал, что сейчас и ему прилетит. Да и не бойся ты нас, воскликнул я, но паренек уже развернулся и бросился на утёк большими прыжками, как кенгуру. Вот Жестранный. Да и не стал бы я тебя бить. Я опустил руки и поправил шляпу. Идиоты какие-то. Сновицы часто сражаются друг с другом, проверяют разные техники. Об этом много пишут в интернете, ответила Айлин. Но зачем их же выбивают после поражения? Удивился я. Вместе они могли бы исследовать другие миры. Без понятия. Вечное соперничество. Ну что, попробуем прорубиться к башне? Давай. Согласился я, но не успели мы сделать и пары шагов, как позади послышалось деликатное хмыканье. Демоны? Не похоже. Мы повернулись, и я усмехнулся. Перед нами стоял самый настоящий кот рыцарь в ярких золотистых доспехах. Ростом он был мне по пояс и носил кирасу, латные перчатки, к о л ь ч у ж н у ю юбку и забавный шлем с красным плюмажем. И на м е л и ц и ли кто-то просто так прикалывается? Мордочка у кота была ш и р о к о й и ч е р н о й с белыми пятнами, усы лихо закручены, что и вызвало у меня улыбку. Большие изумрудные глаза внимательно смотрели на нас. Никакого оружия у этого странного создания не было. Кот в сапогах что ли? спросил я. Не похож, не согласилась со мной Айлин. Где ты сапоги увидел, дурилка в шляпе? недовольно поинтересовался кот. Что, набычился? Думаешь, я тебя не размотаю п р и м а т переросток? Ну ни хрена себе! Рассмеялся я. А ты, Айлин, говоришь, что это я на всех наезжаю. Похоже, этот котик точно ищет неприятностей. Меня зовут с а р б и з л и щ и н о Как тебя зовут? Мне совершенно до лампочки. Да какой такой лампочки? р а с т е р я н н о спросила Тульпа, явно не понимая смысла этого оборота. Да то й что у тебя между ног, нагло пояснил кот рыцарь, чем вогнал Айлин в краску. Да ты грубиян, как я погляжу, заметил я. И подраться не дурак, да? А что с вами в лишний раз болтать? Надрал задницу, забрал свет и пошел дальше. Не вы первые, не вы последние. Готовы к бою? Кот сделал стремительное сальто назад, и в его лапах прямо из воздуха появился здоровенный, сложно сочиненный арбалет, ощетинившийся кучей болтов с разноцветными головками: красные, синие, зеленые, оранжевые, прямо радуга какая-то или набор детских карандашей. Они за пределами города точно с ума сходят, воскликнул я, отбивая фиолетовый болт ударом руки. Сэр Бизли отпрыгивал назад, крутясь как волчок, а его арбалет щелкал без остановки. Айлин воспользовалась башенным щитом и прикрыла меня. Это позволило нам отразить выстрелов пять, если не больше. Да у гомонисты с в о л о ч у с а т а я Я метнул в катакунайн, но не попал. Несмотря на то, что противник выглядел как пузатая игрушка, он обладал необычайной прыткостью. Я даже не устал. Крикнул Бизли, и перед нами в о т к н у л с ь спиток болтов с серыми наконечниками. Они взорвались, и все вокруг заволокло густым и едким туманом. Это нечестно! завопил я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза, а дым начинает заполнять легкие. Я закашлялся и повалился в траву. Дошли до башни называется, проклятый котейка! Болт с ярким синим наконечником прошел насквозь щит Айлин и ее саму. Тульпа коротко вскрикнула и упала рядом со мной. Все, д о и г р а л и с ь нарвались на противника покруче. Да как же так? Я же и демона завалил, и инсекта, и гончиха, тут какой-то персонаж из мультиков просто надрал нам задницу. Мы же ему даже удара не нанесли. До встречи, придурки лысо жопы! Раздался откуда-то сбоку полный радости вопль кота, и я увидел, как рядом со мной воткнулся здоровенный болт с красным оперением. Я инстинктивно закрыл глаза, а потом рванула с такой силой, что меня моментально выбило из осознанного сновидения. Я почувствовал, что задыхаюсь, и начал хвататься руками за горло. Открыл глаза и понял, что нахожусь в кровати в палате больницы. Фу, х впервые я так был рад здесь оказаться. Кто знает, что тому этого кота идиота было припасено. Элин, ты тут, тихо прошептал я. Да, Ник, все в порядке, но было очень больно. Ты испугался, пусть и на мгновение, а все твои чувства передаются мне в многократном размере. Нехватка кислорода, ответил я. Думал, что помру на самом деле, настолько реальный сон оказался. Я думаю, нам стоит сделать небольшую передышку в этих путешествиях. Зазвучал в моей голове голос Айлин. А еще быть поосторожнее со всякими ино мирцами, в особенности с теми, кто так няшно выглядит. Это точно, согласился я. Извини, но этот кот идиот еще получит по своей наглой усатой морде.